Лопы Вега в переводе Бориса Кригера «Избранное» Когда я сам, своим глазам не веря, Перебираю жизнь шаг за шагом, Я потрясен, как мог считать я благом то, Что вело к неслыханным потерям. Я вижу цепь своих капитуляций, Когда мой разум горько заблуждался И сам с собой неистово сражался, Чтоб среди других сильнее выделяться. И в лабиринт, вошедший юной ранью, Я нити жизни, доверяя слепо, После полуденного разочарования Не избежал и не нашел в нем света. А лишь самообмана осознания И на вопрос отсутствия ответа. От одиночества бегу, Но неизбежно возвращаюсь, из с жизнью каждый день прощаясь Все распрощаться не могу. Моей душе чужд плоти дом, Она в нем тихо погибает, И как ей быть, увы, не знает, Ей неуютно в доме том. И прав я, или же не прав, Во мне не больше понимания, Чем в камне ясного сознания. Дыша скорбит во мне, устав. Я так и не постиг себя, Не понимаю, что мне нужно, Зачем стенает так натужно Гордыня жалкая моя. Мне с ней не справиться никак, Сам пред собой я беззащитен, И гордый дух мой ненасытен, И сам себе и друг, и враг. И так, валяя дурака, Ищу я тщетно аргументы, Что есть счастливые моменты, Что стоит жить еще пока. Но есть ли разница при том Меж светом этим и не этим, Возможное, что и не заметим, Как поменяем мы притон? Природе вовсе дела нет До наших вкусов, чувств и мнений, А на солнечных затмений Наш не заметит слабый след. Вся суть скрывается в словах, Познать, что ничего не знаю, Любое знание растает, Едва рассыпемся мы в прах. Я жизнь оценивал всегда Ценой никчемной, злополучной. Мне все на свете было скучно, Хоть и не скучал я никогда. Мир сей пора нам оставлять, Едва ли он продлится долго, Его разрушит бремя долга, Который нечем покрывать. Сей мир забыть приходит срок. Нам предстоит покинуть землю глухими, Никому не внемля, так и не выучив урок. Мы отправляемся туда, Откуда точно нет возврата, Насытив плоть свою развратом На все грядущие века. Где серебро, там будет медь, Где доброта, там злые мысли. Я здесь чужой в каком-то смысле, И мне не страшно умереть. И мне давно уж все равно, Что в мире правда, что неправда, Коль бегство из земного ада Мне все равно запрещено. Зачем нам клясть дороговизну или следить за сменой мод, коль каждый среди нас умрёт, созвав друзей к себе на тризну? Коль Бог сказал, что будем есть в поту добытый хлеб насущный и что продлится в век грядущий за слушание его месть? что непослушные сыны должны стыдиться и бояться, покуда наказания длятся, хоть на сынах тех нет вины. Пытливые умы и добродетель не ощущают слепоты, словно незрячие кроты или родившиеся дети». Среди земли двух полюсов нас увлекает без сомнения универсальное движение кровавых денег и грехов. Мы слышим звон колоколов, но не боимся смерти зова. Кто мертв, не умирает снова, а живых так много мертвецов. И не страшны ряды могил, И их чернеющие пасти В предательстве, в забвенье, в страсти, Бояться их нет больше сил. И всякий, кто могилы роет, В конце концов сам в них ложится, Хоть будь ты доблестнейший рыцарь, Но и тебя землей накроет. А посему мы все равны, включая даже тех великих, чьи столь могущественные лики, ведь и они обречены. И посему нам к ним питать не стоит мелочную зависть, навряд ли им великим радость свое величие оставлять. И обывателям простым, кто тихо счастье свое строит, Увы, завидовать не стоит, их счастье обратиться в дым. И кто советом этим внял, себя почувствует свободным, Богатых с массою народной размер могилы уравнял. И ведь никому и дела нет». Как на земле ты это и прожил, И чем в конце ты подытожил Свой список беспокойных лет. И потому не берегу я дней своих, Не обольщаясь. От одиночества бегу, Но неизбежно возвращаюсь. Всяк человек родился для любви, И это справедливо, Без сомнения. Однако есть на то иное мнение, Что в этом мире мы навек одни. Что ж нелюбимы лучшие из нас, За разом свой путливый нелюбимы? Не нравятся вам мудрые мужчины, Что правду говорят вам беспрекрас? Красавицам весьма по сердцу ложь. и россыпи дешевых комплиментов. Хоть впрочем, женщины этих, что возьмёшь, они лишь ждут удобного момента, чтобы вонзить своих прёков нож в очередного горе претендента. Что женщина, прекраснее мужчины, поспорить может лишь умолишённый. Ни разу видно не бывший влюбленный, ведь преимущества ее неоспоримы. В очах ее спокойствие небес, искра несомненного порока, одновременно ангел в ней и бес ждет своего вдруг проявиться срока. Она нам дарит вечную любовь, готовую на завтра испариться. И в дни, когда она теряет кровь, в нее все демоны спешат вселиться. Она нам и рабыня, и царица, то заставляет выть, то веселиться».